прекрасный страшила. Услышав о водяном мотоцикле, Надежда Сергеевна обозвали Волдимку хвостунишкой, но сейчас, когда ехали в трамвае на работу, со вниманием прислушивалась к разговору сына и Сомова. Отец вчера и в воскресенье обсуждали эту идею и даже совместными усилиями пытались выразить её на бумаге, в рисунке. По всему выходило дело реальное. На переднем колесе придумали установить грибные лопатки в виде коробочки, а задняя обеспечить крыло. В том, что на скорости мотоцикл пойдёт по воде, не сомневались. А вначале тонуть да же станет тяжеленная машина. Да и седло надо особое. Там же брызг больше, чем в любой ливень. Хотя чего на брызге смотреть? Такая машина, наверное, для спорта годится, как сёрфинг. Что-то серьёзное задумали. Надежда Сергеевна и дальше послушала бы. До да приехали. Тут трамвайным окном заводской корпус. Выходит её слесарь-изобретателя. Ну прощай, она сказала сыну. Всю работу не переделай там, на завтра оставь. Как в воду смотрела мама. Подошёл Дим к своему месту, а у Тисков ящик стоит. Гайки, шайбочки, болтики, всё перемешано. Это ещё зачем тут? подумал Димка и хотел снять ящик на пол, да не смог, тяжёлый. Ну, оказывается, его снимать не надо было. Специально принесли. Никита Степанович объяснил, что гайки, болты и шайбы надо рассортировать. Тут тебе до следующего отпуска дела хватит, сказал он. Пойди в кладовую. Скажи, что я велел выдать пяток пустых коробок. У них и будешь раскладывать. Всё, понял. Всё, кисловато ответил Димка. Не очень была ему по душе эта работа. Пилить, обтачивать или стучать звонким молоточком по керну было интересней. А тут 3 дня сиди на этом дурацким ящиком. Ну завод есть завод. Получил задание выполняй. Никто за тебя работу не сделает. Дисциплина. И Димка пошёл к тёте Даше. Только плохо рассчитал мастер участка и характер одинокинова не знал. Да и сам Димка, как следует, не знал себя. Встал он гайки да шайбы раскладывать по коробкам. Сначала медленно, всё присматривался, потом побыстрей, а потом так наловчился, только и слышно: дзинь-дзинь. Минут через 20 и дзинькать перестало. Серопластма стол вадна в коробках уже не видно. Забросал шайбочками и гайками. Сомов нет, нет. Да и посмотрит, как продвигается дело, посмотрит и улыбнётся. Заводной, оказывается, парнишка. Он ведь тоже ещё хорошо не знал своего нового члена семьи. Потом Сомов снял с руки часы и положил перед Димкой. Я такую вот скучную работу люблю по часам делать, веселей. Попробуй, сколько штук в минуту насобираешь. Димке тоже понравилось с часами. Придумал брать по отдельности. Сначала большие шайбы выберет сверху, затем, которые поменьше, отдельно гайки. В первую минуту 52 шайбы собрал. Во вторую на 8 больше, а потом чуть-ли по сотне набирал. Подошёл мастер, в ящик поглядел, в коробке на часы, на самого Димку, удивился. А Димке удивляться некогда, знай работает. И получилось, что в этот день слесарь Шустров Он выполнил норму на 300%. К концу смены ящик был пуст. Ни один Никита Степанович удивлялся, и другие рабочие Димку похлопывали по плечу, жжали руку. Побольше бы нам таких. В 3 года пятилетку выполним. А двухметровый тёзка утопил в необъятной ладони Димкину руку. Подрастёж, приходи к нам в команду. Центровой из тебя получится, что надо. предлагали в честь рекорда молнию вывесить шутили, конечно, однако и без молнии Димка был счастлив. Когда мама узнала о рекорде, она тоже пошутила: придётся информацию на первую полосу давать. Маме он сразу же всё рассказал. Едва только Надежда Сергеевна появилась в сквере, где они с Сомовым, как всегда, ожидали её. Информации на первой полосе не было, зато был торт. Самый лучший, какой только оказался, за стеклянной витриной кондитерского отдела гастронома. На торт, маневший розочками и шоколадной обливкой, набросились с такой жадностью, будто никогда и не ели таких вкусных вещей. Эх, пропадай моя талия. Надежда Сергеевна взмахнула ножом и отрезала кусок, от которого в другое время пришла бы в ужас. Алёнушка, тебе. И мне такой, радостно сказала Алёна. А мне и того больше. Басом, словно в трубу, прогудел Сомов. Естественно, Эликард смену плетал торт за убийцы. А вечером произошло новое большое событие. Зелёный крокодил открыл пасть. Открыл не сразу. Запершись на веранде, изобретатели часа два в тазус водой отлаживали, регулировали, навешивали на челюсть дополнительные уничтожные доли груза и добились Воздушные пузырьки, гонимые компрессором, послушно собирались под челюстью и широко открывали её. Смотреть на это было удивительно. Но когда зелёного с бугристой спиной крокодила поместили у передней стенки аквариума, зрелище было потрясающее. Хищно поблескивая красными глазами, зелёный полупрозрачный крокодил через каждые 4-5 секунд по всю ширь раскрывал длинную пасть. усыпано белыми острыми зубами и выпускал пузыри воздуха к новому страшному жильцу, который был в несколько раз больше самой крупной рыбы, обитатели водяного дома отнеслись с опаской, разглядывали его с почтitelного расстояния. Только малюсенький синеперламутровый самец гуппи набрался смелости, подскочил и клюнул крокодила в красный глаз. Но челюсть тут же открылась, и храбрец трусливо отпрянул в зелёные заросли. "Боюсь, сказала Надежда Сергеевна, что у них начнётся гипертоническая болезнь. Не смогут выдержать такой нервной нагрузки". И смеясь, добавила: "Ах, какой прекрасный страшила!"